Спящие красавицы Мотылек вызывает у Иви смех, приземляется на ее обнаженное предплечье, и Иви указательным пальцем легонько проводит по коричневым и серым волнам на крыльях. «Привет, красавчик», — говорит она мотыльку, — тот улетает, выше, выше и выше, пока его не проглатывает ломтик солнца, запутавшийся в глянцевой зеленой листве в двадцати футах над Иви, которая устроилась среди корней. Медно-красный шнур выползает из черной расщелины в стволе дерева и, извиваясь, скользит между пластинами коры. Змее доверия нет, это очевидно. С ней у Иви уже возникали проблемы. Ее мотылек и еще 10 тысяч других срываются с кроны дерева шуршащим серо-коричневым облаком, скользящим по небу в сторону хилого соснового подроста по ту сторону луга. Иви поднимается, чтобы последовать за мотыльками. Ветки хрустят под ногами, высокая, По пояс трава царапает кожу. Приближаясь к чахлому лесу, выросшему на месте вырубленного, Иви улавливает первые химические запахи. Аммиак, бензол, нефть, множество других. Десять тысяч надрезов на единственном клочке плоти. И теряет надежду, о появлении которой чуть раньше даже не подозревала паутинки вырастают из ее следов и сверкают в утреннем свете.